Старательно подумала я и снова ткнула в руку охотника ногтем. «Почти, моя княгиня». Довольно промурлый колчейр, чуть прижмурившись. «Теперь мы знаем, что дар боли у тебя имеет обе стороны. пробую ещё». «Знаем». «А раньше наверняка не знали?» «Это меня, выходит, развели, на слабо взяли». «Ну, хвостатая зараза, как по нотам ведь разыграл».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 «Ух ты ж, коржики-пирожки!» Я поспешно ткнула пальцем в Чейра снова, желая прекратить боль. Решкири позволил себе лёгкий вздох разочарования и прокомментировал. «Боль ушла, княгиня. Теперь попробую наслать её без касания. Противник не всегда может оказаться столь близко, да и неосмотрительно подпускать врага вплотную. Потом надо будет проверить, на каком расстоянии ты способна проявить дар».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 почему-то исчезали в полёте, не добравшись до мебели и пола, так что ничего испачкано не было. А во-вторых, волнение у Чейра всё-таки было, только неправильное. Не как у раненого, переживающего за травму, а, ну, коржики-пирожки, он сверкал тёмно-вишнёвыми глазами и учащённо дышал, будто мы собрались чем-то неприличным заняться. «Тебя ещё и вид собственной крови возбуждает?» — обречённо уточнила я.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 Отрезала я, невольно отметив, что кровь хвостатого пахла иначе, чем у людей. Запах был более терпкий и насыщенный, будто к обычному железистому коктейлю добавили специй и алкоголя. Но пробовать такое меня всё равно не тянуло, как и нюхать долго. «Так останови её», — предложил хвостатый самострельщик, даже не думая себя перевязать. Я тяжко вздохнула. «Ведь не отвяжется, гад»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 «Так сделаешь, я от твоих услуг откажусь, мне нервы дороже», — пригрозила я, заканчивая заговор, и удивлённо охнула. Кровь не просто унялась, на месте пореза у охотника виднелся лишь тонкий белый шрам, исчезающий на глазах. «Это всё моя новая сила? Или у него у самого регенерация, как у людей, икс, зашкаливает? Или всего пополам? Ожог-то от стены замка у Чейра тоже быстро пропал».